хозяин острова. Серо-зелёная волна медленно вздыбилась в лёгком морском тумане и застыла над синим горизонтом. Лодка подходила к низкому острову. Показалась чёрная изба с посеребрённой морскими ветрами дощатой крышей, чуть поодаль от дома окосочился сарай. Но с прогресса заступил на гальке стих мотор, и сразу же с этой полоски суши повеяло нагретым солнцем, сосновым бором, свежим сеном и торжественным ароматом роз. Над островом пронесся ветерок и подмешал в эту чудесную палитру земных благовоний и одистую сладость выброшенных прибоем водорослей. Рыбак который привёз меня сюда, помог перенести вещи к сараю, пустой базе зверобоев. Это было незатейливое, сколоченное из досок сооружение, обитое снаружи чёрным толем и от этого похожее на катафалк. В нём мне и предстояло обитать. Прощаясь со мной, морской возница остановился на пороге и спросил: "Хозяина острова видишь?" Нет, ответил я. Вот он. И рыбак показал рукой на крышу соседнего дома. Там, рядом с трубой, распластавшись, лежал человек. Голова его временами испускала ослепительные лучи. В бинокль смотрит, пояснил рыбак этот странный оптический эффект, ореол световой. За нами наблюдает это и есть Яша. Казей Нострово, единственный коренной житель Чкалова. Ты с ним ещё познакомишься, легендарная между прочим личность, хотя и тунгус, но изо границы и за был, и в кино снимался. Он к тебе обязательно заглянет. Вот ты его и расспроси. А я поеду. Лодка, добавив к розовому благовонию запах непредельных углеводородов, удалилась. Внутри строения, которое на этот раз стало моим домом, было так же, как и на других становищах. На столе лежали алюминиевые ложки и вилки с почему-то разведёнными зубцами. Под нарами медленно прорастали клубни картошки, в углу стоял мешок с солью, а из стенных позов торчали полоски бурой сухой травы, похожие на обрывки магнитофонной ленты. Я положил на нары рюкзак, собрал ружьё, взял бинокль и пошёл на первую орнитологическую экскурсию через остров от залива к морю. Море пока ещё невидимое стонало запахнущим смолой пушистым ковром кедрового сланника. Тяжёлый аромат розового масла источал шиповник. Он цвел везде и в низинах, там его кусты были пышными, раскидистыми и высокими, и среди сланника, где он сплетался с ветвями ползучей сосны, и его пунцовые цветы лежали на бархатистой зелени, как ордина на сукне защитного цвета. А на продуваемых ветрами грифках, где росла лишь северная ягода шишкша или шайник, шиповник принимал карликовую форму с двумя-тремя листочками, и одним, прижавшимся к земле алым цветком. Узенькая тропка, вьющаяся среди кустов, по-немецки аккуратная, казалось, была специально посыпана мелким гравием, должное впечатление, так как весь остров был сложен этим строительным материалом. Дорожка совсем заросла, иногда она упиралась в глухую зелёную стену. И мне приходилось шагать прямо в колючий куст. Я раздвигал пружинистые смолистые ветки, за зелёными колючими кулисами скрывалась микроскопическая полянка, благоухающая хвойным бальзамом и розовым маслом. Здесь рос какой-нибудь особо неистовый шиповник, так же жизнелюбиво усыпанный цветами, что даже простолинный морской ветер не мог выполоскать его одуряющей въевшейся и в сосновые иголки аромат. Я поднялся на поросшую редкой травкой прибрежку, на которой лежали принесённые осенними штормами, полузанесённые песком белые стволы деревьев, и увидел море. По берегу в обе стороны тянулись бесконечные ровные пляжи. Солнце спускалось через далёкие облака к горизонту, волны набегали на прибрежную отмель, вздыбливались над ней белыми гребнями и уже обессиленные растекались прозрачными дугами по берегу, аккуратно раскладывая бурые валики морской травы. Я сел на матова белый ствол плавника и прислонил к нему ружьё. Приклад заскользил по песку, оставляя за собой темный и влажный след. Удивительна сила морских пространств! Здесь можно и сосредоточиться, и забыться. Такие места с беспредельным окоемом располагают к размышлениям, к бездумному созерцанию метущихся волн. А впрочем, может быть, моменты такой медитации – И есть самое осмысленное минута экспедиции, да и жизни вообще. Вода пребывала в далеке на лайде, мелководье, обнажившемся во время отлива, дремало с десяток нерп. Среди зверей чернели два орлана. Птицы, вероятно, подсели к нерпам в надежде, что среди зверей есть не только спящие, но и дохлые, а значит, и съедобные. Прилив на этой эфемерной суши подтоплял его обитателей, и проснувшиеся нерпы начали медленно сползать в море. Орланы, как бессменные часовые, терпели до конца. Уже давно уполз последний тюлень. А птицы всё стояли в прибывающей воде. Сначала приподнимая лапы, потом расправили и подняли крылья, и наконец, когда вода дошла им до пояса, влетели. Крачки не воспринимали остров как сушу, и летали над курчавыми зарослями сланника, как над гребнями волны. На острове крачек ждали поморники. Они сидели группами на травянистых грядках. Как только поморники чувствовали позывы голода, они расправляли свои длинные крылья и сразу же приобретали силуэт хищной птицы. Поморник не спеша летел с неестественным для такого довольно крупного животного каким-то просящим щебетанием к ближайшей, возвращающейся с моря к рачке. К рачка пыталась тревожно кричать, но клюв у нее был занят рыбой, и полноценного зова о помощи не получалось. «За ней неотступно следовал поморник». И эта пара, белая точка и преследующая её тёмное пятно, то проносилась над самыми кустами сланников, то падала к волнам, то взмывала высоко вверх. Обе птицы, казалось, хорошо знали, чем кончится эта погоня. Крачка как-то неохотя уходила от преследования, поморник с заметной ленцой догонял её. Наконец, жертва разбоя, видимо, решив Что нас сопротивляло в положенное время, бросало добычу и в нофлетело к морю на рыбалку, а поморник, сложив крылья, ловко у самой земли на лету ловил брошенную рыбёшку и возвращался на свой наблюдательный пост. Пустынность ровного пляжа нарушал огромный, как царь колокол, ржавый и от этого красный, как кремлёвская стена, котёл старого рыбного заводика. Его бок был изрыт пулевыми оспинами. Видимо, хозяин острова часто не мог сдержаться, чтобы не выстрелить в такую удобную мишень. Соблазнился и я. Кусок ржавчины бурой бабочкой слетел с котла. Я прошёл километра 2 по побережью. На острове, в метрах в 300 от берега, виднелось какое-то сооружение. Я свернул к нему. На разъединенном бетонном кубическом основании был установлен металлический штырь, с прикреплённым к нему силуэтом самолёта. На зелёной медной доске, вмурованной в бетон, можно было прочесть следующее: На этом месте 22 июля 1936 года в 13 часов 45 минут В плотном тумане, с исключительным мужеством и мастерством, Валерий Чкалов произвёл посадку самолёта АНТ-25 номер 25, закончив первый в истории авиации сверхдальний беспосадочный перелёт протяжённостью 9374 км, из них 5140 над морями Северного Ледовитого океана и Охотским морем. Время перелёта 56 часов 20 минут. Шест установлен в 1936 году. Реставрирован в 1981 году на двугуга. Я оглядел штырь, бывший, по-видимому, некогда антенной АП-25. Пустые бутылки выстреленные гильзы от ракетницы, свидетели юбилея славного перелёта, и возвратился на берег. Солнце садилось. Нельзя сказать, что жизнь на побережье била ключом. Я встретил лишь торопливо убегающего по пляжу жуйка, пролетевшего у самого уреза воды мелкого серого буревестника, выброшенного штормом дохлого, основательно объеденного собаками дельфина. И плывущее в далеке судно, растреченное огнями, как новогодние ёлки. Да ещё на матово-сизой, муарвой отряди поверхности моря периодически беззвучно появлялись гладкие, блестящие спины белух. Скоро серия сумерек сияния их белые тела залит суриком горизонт и смешав к ночи небо с морем. Пора было возвращаться. Дорожку среди сланника совсем не было видно в зеленой мгле, лишь редкие белые камушки на тропинке указывали путь. К вечеру каждый сосновый куст распускался, каждая веточка раскрыла бутоны иголок, вобрав в себя таинственную объемистость ночи, и я уже шел сквозь серые, пружинистые, пахнущие смолой и розами колючий туман. Когда ярким приморским солнечным утром я вышел из своего барака, меня встретили с десяток лаек хозяина острова. Это были разномастные, но всё очень крупные псы с огромными медвежьими головами, ободранными в драках ушами и страшно худые. Позже я узнал, что Яша кормил их только зимой, когда собаки тосковали нарты. В ле снежный период нарты бездействовали, и лайки стаи голодных волков рыскали по острову в поисках пропитания. После моего появления на Чкалове собаки стали дежурить у становища зверобоев. В некоторые моменты, особенно когда я привык оставаться в одиночестве, 10 пар внимательных глаз меня сильно нервировали. Иzak на своего дома я тем же утром увидел Яшу. Он задумчиво постоял у своей избы, потом прошёл по тропинке метров 50 и остановился у одинокого креста. Ветерок шевелил цветы росшего рядом шиповника. В утренних лучах пролетающие над Яшей крачки казались розовыми. Яша, качая головой, постоял в раздумье у могилы. Медленно опустился на колени и стал гладить невысокий зелёный холмик. Такая сентиментальность нечасто встречалась мне на Дальнем Востоке. Твёрдо сознавая, что поступаю дурно, подглядывая за человеком в самые интимные моменты его духовной жизни, я тем не менее снял с гвоздя бинокль. Яша продолжал так же ласково водить руками по могильному холмику он собирал и ел шикшу к вечеру когда я вернувшись с похода по острову растопил печку и стал разжаривать на сковородке макароны с тушёнкой в гости пришёл хозяин острова он был старый промасленный телогрейке широченных шерстяных гарифе в резиновых сапогах и шапке ушанке с кожаным верхом У яши на подбородке росла седая щетина, редкая, как у всякого монголоида. Лицо его совсем не было похоже на лица нанайцев, ульчей или орочей, которых я привык видеть в нижнем Приамурье. Яша был из вымирающего племени нивхов. Выпить у меня не было, точнее, конечно было, но экспедиция только начиналась. И я решил попридержать свой спиртовой НЗ. Я пригласил Яшу поужинать со мной. Маккароны он есть не стал, а чая не отказался. Разговор начался по схеме, привычной для меня за многие годы экспедиционных скитаний и общения с местным населением. Яша, как и другие, спрашивал, откуда я, неужели из самой столицы? Странно, но почти все аборигены считают, что все, кто называют себя москвичами, безбожно врут и на самом деле живут в соседней деревне или, на худой конец, в пригороде. Зачем я изучаю птиц? Почему не исследую лохтаков, нерп, белух или, в крайнем случае, калугу или горбушу? Я уже привык к такого рода вопросам, И последующим рекомендациям такого же плана. В зависимости от географической точки, где происходил разговор, мне посоветовали заниматься сайгаками, северными оленями, косулями или архарами. Я также стереотипно отвечал, для чего существует наука орнитологии и какие выгоды она приносит народному хозяйству, но и мне заодно Постепенно разговор с птичек перешел на остров Чкалов, на залив Счастья, Преамурия, на судьбу Союза и Яши. Яша был родом из той вещи Коль. Из воспоминаний детства у него остались шаманы с бубнами и медвежий праздник. Он вспоминал, как отец с другими мужиками ходил в море на длинных лодках-гелячках, ставить сети на киту и калугу, бить из берданок и карабинов лахтаков и акип. Акип — вид тюленя, лахтак — то же, что морской заяц. Морское млекопитающее — семейство настоящих тюленей. Он помнил, что давным-давно в поселке на берегу стояла бревенчатая вышка. Во время осеннего хода киты и горбуши В сезон, когда за косяками рыбы шла белуха, на наблюдательный пост поднимался человек. Когда белые дельфины приближались, на вышке появлялся знак — красный революционный флажок. И в прибойную волну сталкивались узкие тупоносые лодки, в воду влезались остроклевые весла, суденышки неслись к вздыхающим зверям. Сиренея, где родился Яша, было самое последнее нивское стойбище. Дальше шли земли эренов. Своеобразный нивский форпост закалил характер тамошних мужчин. Недаром по всему Низовию Амура говорили: колинские гиляки, жлыя гиляки. В этом посёлке Яша научился ловить и разделывать красную рыбу и морского зверя. Привык есть морскую капусту, ламинарию, путь-путь и пук, на совые хрящи, живой киты и горбуши. Яшина семья перебралась южнее, на остров Уд. В 1936 году, именно тем летом, когда на эту полоску суши сел, вернее, почти упал огромный самолёт. Лётчиков поселили в лучшие дома в колхозе. Тогда здесь находились и большой посёлок, и рыбоперерабатывающая фабрика скоро героев увезли в столицу. Позднее пришла баржа с лесом, прибыли военные чины, и всех колхозников согнали строить длинный деревянный настил, чтобы отремонтированный механиками Чкаловский самолёт мог свободно, не зарываясь колёсами в мокрый гравий, разбежаться и взлететь. Результатом этого перелёта было переименование трёх островов: Уд, Лангра и третьего, название которого сейчас уже никто не помнил, в острова Чкалов, Бойдуков и Беляков. Последнему авиатору досталась самая маленькая круглая возвышающаяся над морем часть суши. В народе его новое имя не прижилось, и он стал зваться Коврижкой. Залётные герои не забыли гостеприимство нивхов. И однажды из Николаевска-на-Катерие им привезли столичные подарки от отважных авиаторов: женщинам швейные машинки, мужчинам винчестеры, скоре впрочем, отобранные НКВД. Яша вырос, повзрослел, и его призвали в армию. Нивха, как представителя малой коренной народности, Остались служить на родине, и он строил стратегическую лиственничную илижнёвку от Николаевска-на-Амуре, потом рыл окопы на самом берегу Охотского моря. От устья Амура до самого Владивостока, по берегам Охотского моря, Татарского пролива и Японского моря тянулись линии окопов, подземных галерей, таились спрятанные в прибрежных скалах крепости. По своей мощи намного превосходившие военные укрепления вокруг Москвы японцев, которые так и не напали на Советский Союз, ждали у Стасиво, маленького посёлка в заливе Счастье. Там на морском берегу, в сыром торфянике, мне попадались заплывшие траншеи и гнившие столбы сколючей проволоки. В лесу встречали заросли с заросшие толстыми пихтами и елями окопы. Глубокие блиндажи и землянки с осевшими бревенчатыми перекрытиями, в которых даже в середине лета не таял лед. Возможно, что их-то и строил Яша. После службы Яша пробыл дома недолго. Началась война, и его призвали снова. Неторопливое существование Яши в заливе счастья было прервано, и дни стремительно понеслись. Яша, видевший в своей жизни только один большой город, посёлок Пуир, попал сначала в Николаевск, оттуда в Хабаровск. За 4 месяца Яша окончил военную школу и вышел оттуда пулемётчиком. Появилось у него и новое воинское звание сержант, которым Яша очень гордился. Боевое крещение Яша получил под Москвой. В ноябре 1941 года он был в так называемых civilesских частях. А в начале своей военной карьеры он вспоминал не то, чтобы неохотно, но как-то буднично, рассказывая мне о войне как о рыбалке или о промысле морского зверя. Больше всего ему запомнилась не блиндажная жизнь, не разведка боем, Не артобстрелы и вообще не немцы, а коварные мартовские морозы, когда пригревающее днём солнце скрывалось к вечеру за горизонтом, и на пехотный полк опускалась по февральски лютая ночь. Яша прервал свой рассказ, закатал рукав и показал мне след старой раны, на неожиданно белой для монголоидной кожи разовел шрам. После госпиталя Яшу за полгода переучили на танкиста. Он стал механиком-водителем. Сам Яша рассматривал свою новую военную специальность с чисто практических позиций. Когда я служил в пехоте пулемётчиком, было хуже, говорил он. Хоть пулемёт и стреляет не в пример шипчика карабина, но тяжёлый за рата. Поносить его станок в пешем строю он 32 кг весит. А танк сам себя возит, красота. И вообще у Яша был оригинальный, совершенно новый для меня взгляд на великую отечественную войну. Не будь этого Гитлера, говорил бывший пулемётчик и в барде механик-водитель, я всю жизнь на острове и просидел бы. А так я на своём танке где только не побывал, и Европу посмотрел, и Китай Яшин и горел в танке и был легко контужен, сменил машину и командира. На европейском театре военных действий он закончил свой боевой путь на берегу курортного озера Балатон. В июле 1945 года Яшин полк погрузили в Шелон и повезли туда, откуда он пришёл своим ходом на 34-ке. Поезд шёл стремительно без остановок. Пошелон достиг столицы, миновал её и также безостановочно заспешил на восток, всё ближе и ближе к родным местам Яши. Но поезд не довёз танкиста до дома, а свернул где-то у Читы на юг и остановился на станции Даурия. Там танкисты разгрузились и маршем дошли до посёлка дурой. Только здесь личному составу объявили то Советский Союз будет воевать с Японией. Яркие воспоминания о пребывании на севере Китая были тоже довольно тусклыми. Видимо, война ему порядком надоела. Да и манжурские леса и сопки были похожи на знакомую дальневосточную тайгу, в отличие от европейских парков и дубрав, что также снижало яркость восприятия. Я смог вытянуть из него лишь несколько эпизодов, относящихся к этой кампании. Как только танковый полк занял плацдарм, и личный состав был построен на плацу перед машинами для выяснения боевой задачи, командир приказал Яше. Старшина Таркун, к тому времени Яша был уже старшиной. Старшина Таркун, выйти из строя на пять шагов. Яша шёл и думал: За что же это меня награду давать? Вроде ещё рано, у него было уже 4 медали к взыскание накладывать, пока ещё не за что. Яша сделал свои 5 шагов и развернулся лицом к строю. А подполковник разъяснил личному составу, зачем он вызвал Яшу. "Товарищи бойцы", сказал командир. "Вот примерно так выглядят японцы наши противники. Но это не японец, а тунгус. Подполковник не слышал про такую национальность нивхи. Наш боевой товарищ. Запомните его и не путайте с самураем. А ты, он обратился к Яше, держи своего взвода и ходи всё время с друзьями, а то кто-нибудь слишком здительный тебя пристрелит или будут таскать в штаб как вражеского лазутчика. Встать в строй. С такими напутствиями 9 августа 1945 года начав яша на службу в Манчжурии, а уже 10 августа их полк занял город Хайлар. Яша ничего не рассказывал мне о военно-этнографической экзотике, о смертниках, прикованных к пулемётам, о людоедских самурайских обычаях, а и застёрённых пытках с использованием бамбуковых палок. Не говорил он и ни в изображении цветка сакуры на самурайских мечах, ни даже о хасси, палочках для еды. Зато он с удовольствием вспоминал о посещении кабаков и публичных домов. В одном питейном заведении чёрт дёрнул попросить у хозяина приглянувшуюся бутылку. Танкиста привстил не только насыщенно-зелёный цвет жидкости, Но и форма бутылки. Сосуд имел облик слона. Нивх уже успел перепробовать в Европе множество крепких напитков, а здесь, в Азии, его потянуло на хоботных, где густация это обышло яше боком. Хозяинка бочка, скрытый ганиндановиц, увидев своего соотечественника в форме советского танкиста, нестерпел И что-то тайное подсыпал в Яшано поилэ, что-то типа купароса, как говорил мой собеседник. Нивх, выпив становой настойки, обжёг себе горло и пищевод и попал в госпиталь. Только теперь я понял, почему при разговоре Яша как-то странно степел. Кончилась эта история про зайчину. Полк уходил из города, а на прощание Яшин и боевые товарищи бросили в окно негостеприимному гоминдановцу противотанковую гранату. А ровно через два месяца после ее взрыва, поправившийся, но навсегда потерявший способность громко говорить, Яша распрощался с полком, пересек границу Советского Союза, и уже на цивильном транспорте поезде, пароходе и, наконец, на лодке-гелечке, добрался до дома мы ещё долго разговаривали с хозяином острова о войне потом снова перешли на залив счастья коснулись его обитателей и наконец дело дошло до птиц а у меня несколько птичьих колец есть вспомнил яша они тебе нужны пошли ко мне они у меня дома лежат мы мимовали его огород Завешенной рыболовной сеткой от чужих ворон и своих собак сарай, все стены которого были увешаны красными тушками, сушащейся юккой, и вошли в низкую избу. С притолки единственной комнаты длинными мухоловными бумажками спускались сушащиеся листья морской капусты. Посреди комнаты Стоял стол, заставленный грязной посудой. На краю стола лежала единственная в доме, страшно потрепанная книга Валерия Чкалова. Яша пошарил на подоконнике и достал пригоршню алюминиевых колец. "На", протянул он мне их. "Только охот инспектору не говори, он давно подозревает, что у меня незарегистрированное ружьё есть". Через неделю я вновь на попутной лодке рыбака, а может просто браконьера, в устье Амура это всегда одно и то же, плыл среди прядей ползущего с моря тумана на другой остров, в селение, названное в честь друга и соратника Чкаловы. Там был магазин. Возможно, в далекие времена поселок, переименованный позднее в Байдуково, и был центром цивилизации, Сейчас же 9 из 15 домов были разрушены, а на единственной улице, длиной около 200 м, четыре кобеля задумчиво обнюхивали суку, а в конце проспекта вопил безмозглый кулик-травник, сообщая всем и каждому, что у него там находится гнездо. Дана обереженной песчаным берегу лежала гигантская шестеренка корабельного двигателя. На ней, словно на пуфике, сидели трое пожилых местных жителей, тоже из племени Нивхов, и задумчиво созерцали пасмурное устье Амура. Наше появление не исказило аскетических лиц приморских аксакалов. — Вот и нет, — грустно сообщил рыбак, хотя мы еще не дошли до магазина. Те трое, что на берегу сидят, дожидаются, когда катер придёт, пояснил он свою прозорливость. И долго они так будут сидеть? полюбопытствовал я, узнав о таком местных обычаях. А катер без расписания ходит, раз в месяц. Вот они и ждут его всё время. А что им ещё делать? Ну, иди, отаваривайся, я тебе на улице подожду. Купив в магазине масло, макарон, банку зеленого горошка, рыбных консервов и подозрительной карамели, сахар на острове был дефицитом по причине его простейшего трансформирования в огненную воду, а также дешевую польскую фланелевую рубашку апельсинового цвета и посидевший от премени томик Плутарха, я вышел на собачий проспект. Свадьба была в разгаре. Браконьер лениво ее комментировал. Мы вернулись на берег. Один из Нивхов, сидевший на шестеренке, оторвался от стального седалища и подошел ко мне. — Ты со Скалова? — спросил он. — Оттуда. — Как там Яска? Нас председатель. председатель — Председатель? Насторожился я, почувствовав, что открывается новая страница Яшкиной биографии. Искучающий нив, временами сглатывая слюну, и вглядываясь в пустынный горизонт, поведал мне следующее: только через полмесяца я же добрался от китайской границы до своего посёлка. Здесь всё было по-прежнему. Низкие морские облака, больше похожие на туман, наползали на берег Соходского моря. Штормы разбрасывали по бесконечным пляжам брёвна, бочки, деревянные ящики, кухтели с сорванных сетей, а временами и дохлых дельфинов. Осенью в устье Амура, как в огромную воронку, древний инстинкт загонял серебристые косяки киты и горбуши, а следом за ними плыли лупоглазые нерпы и тяжело вздыхающие белухи. И люди продолжали рыбачить и охотиться, согласуя свою жизнь с жизнью моря, залива и реки. От войны на родном Яшинном островке остались лишь воспоминания о тяжёлом угаре Путин, да ещё туманная молва о фантастическом спецзаказе. За 4 месяца до окончания войны по всем засолочным чанам Дальнего Востока по чрезвычайному распоряжению из центра искали самую большую красную рыбу. Через 6 часов после получения приказа огромную чевычу нашли где-то на Камчатке и срочно на военном самолёте отправили на запад в Левадию. Как говорили, британский премьер-министр, гостивший в Крыму, обранил в присутствии хозяина Несколько слов об этом знаменитом русском деликатессе, и через день ему сделали подарок. Два лейтенанта внесли в белый зал Ливадийского дворца под нос, на котором лежала колоссальная рыбина. После возвращения к родным пенатам Яша пропьянствовал целую неделю. Тяжелый ритуал был прерван председателем колхоза. Бывшего танкиста вызвали в контору и огласили решение, принятое правлением. Яша, как один из немногих имеющий среднее образование и две специальности, правда, обе военные, и бывший за рубежом, назначался заведующим магазином и продавцом одновременно. Он успешно проторговал целый год, за это время он пообвык медленно отходя от цивилизованных благ Восточной Европы к первобытной дикости Дальнего Востока. Летом он, вспоминая стародавнее приморское существование, ставил аханы на Калугу, осенью сетями ловил знаменитую по всему Амуру байдуковскую киту, такую жирную, что ее на сковородке можно было жарить без масла. Зимой из-подо льда добывал навагу, А весной, сразу же после ледохода, по Амуру шла сладкая, пахнущая свежими огурцами корюшка, засоленная и провяленная, она давала 100 очков вперёд знаменитой волжской вобле. Яша за время военной кампании не забыл, как обращаться и с веслом, и с сетью, помнил основные проходы между лайдами, мог правильно надеть олык на собаку. И одним движением ножа распластавал даже самую большую киту, готовя рыбу к засолке. Но в голове у него уже зрели какие-то свои планы. Об этом стали поговоривать, когда я же собрал у своих приятелей восемь собак и купил у старика-соседа за бутылку водки сломанные нарты. Собак Он начал интенсивно откарымливать юккой и всячески заботился о них. К старости эта привычка, по моим наблюдениям, очень сильно редуцировалась, и нарты починил. Пошёл второй год царства Неяши в магазине. Поздней осенью ветки кедрового слонника, словно почуяв близкие морозы, пригнулись к самой земле. Когда выпал снег, оказалось, Что весь невысокий, распроставшийся лес скрылся под белыми сугробами. Именно в это время односельчане, придя однажды в магазин, увидели его открытым настиш. Сам Яша отсутствовал. Продавца заменяла белое полотнище, склеенное из страниц трёх школьных тетрадей. На полотнище аршинными буквами хозяин магазина информировал односельчан: что он на месяц отправляется по замёрзшему заливу в тайгу на материк на охоту а если кому что надо в магазине то пусть берёт но деньги платит для денег яша поставил на прилавок пустой бидон видимо вспомнив европейские церковные кружки нивки удивились нововведению первому в советском союзе универсаму и сперва даже не решали зайти внутрь. Послали гонцов к Яшиному дому. Там не было ни его, ни собак, а старик-сосед сообщил, что вчера продавец погрузил припасы в нарты, запряг собак, и он был в неизвестном направлении. Народу ничего не оставалось делать, как внять призыв у Яши и перейти на самообслуживание и саморасчет, Вспоминая лозунг: совесть лучший контролёр. Эксперимент в Бойдукове по введению прогрессивного метода торговли наверняка бы прошёл успешно. Зимой селение было изолировано от пришлых людей, а соотечественники относились к бывшему фронтовику с большим уважением и искренне не хотели его подводить. Но не Яша, ни его одновлечани не учли одного: Честными и рассудительными нивхи были только в трезвом состоянии. А в магазине Яши стоял весь зимний запас водки. С него-то местные жители и начали производить закупки, а потом и просто изъятие товаров. Бойдуковцы уже после первой распитой тут же в магазине бутылки водки забыли опускать деньги в кассу бедон. Председатель колхоза тоже не проявил должной бдительности и спохватился только после того, как на улицах посёлка во множестве стали появляться бесчувственные тела односельчан. Спешно назначенный заместитель Яши был поражён. Пьяные нивхи помародёрствовали на славу, украв, кроме водки, массу товара, в том числе и единственный на острове велосипед. В общем, когда радостный после удачной охоты Яша, насытый в собаках, приехал в посёлок, он только и успел похвастаться соседу трофеями, лисьими и соболиными шкурами, как его во второй раз в жизни повезли в Хабаровск, на этот раз под конвоем. Факт преступной халатности был на лицо. Яшке грозил весь реальный срок заметно превышающей его военную эпопею. Но всё обернулось иначе. Материалы Яшкинова дела попали к какому-то ненормальному следователю, который отнёсся к продавцу по-человечески. Я же рассказал ему о своей фронтовой судьбе. Следователь, оказывается, тоже воевал в Манчжурии. По документам он знал о Яшкиных ранениях и наградах представлял он и жизнь на байдуковии и белый человек понял азиата он сказал ну вот что яков степанович вы конечно виноваты но советские законы гуманные законы возвращайтесь к себе на остров и живите там только ради бога не устраивайте больше коммунизма нам до этого ещё ох как далеко сказав это он отпустил яшу И продавец вернулся на остров. Амнистию дали, объяснил он председателю колхоза. Естественно, после попытки Яши организовать на острове взаимоотношения к каждому по потребностям, из-за того, что потребности в водке оказались неограниченными, бывшего танкиста к материальным ценностям больше не подпускали. Яша перебрался на соседний остров Чкалов. Устроился там на рыбоперерабатывающую фабрику и женился. Шли годы. Рыбы в море стало меньше, фабрику закрыли, колхоз распался, а Яша ушёл на пенсию. Люди стали покидать Чкалов и сидиться в соседних посёлках. Жена Яши умерла, и через несколько лет он остался один на острове в единственном уцелевшем доме у единственного сохранившегося колодца с пресной водой. Посёлок разрушился. На месте рыбоперерабатывающей фабрики остались лишь огромные, вкопанные в землю деревянные бочки, засольные чаны, которые заполнялись трупами случайно свалившихся туда лисиц. До да на берегу лежал Треснувший ржавый котёл, такой огромный, что море ничего не могло с ним сделать: не унести, не замыть песком. Яша изредка навещал котёл, стрелял в него и смотрел, как отскакивает от проржавевшей стали слоистая ржавчина. Нивх вернулся на свою наблюдательную шестерёнку, А я пошел к стоящим в стороне деревянным домикам, где жили зверобои. Там два оборванных субъекта перебирали огромный невод. Еще двое мужиков пиратского вида точили напильниками ржавые гарпуны. Повсюду валялись канистры и бочки из-под бензина, обрывки сетей и якоря, сваренные из гнутых ломов. У стен сараев рядами стояли лодочные моторы». Собаки грызли обрубленные хвосты белух. Главарь этой компании, мой давний знакомый, сидел на берегу за дощатым столом и смотрел на море, как мне показалось, тоже в ожидании катера. Но я ошибся. Он наблюдал за оранжевым шаром-буем, который качался на волнах метрах в метрах 100 от берега. Шар неожиданно дёрнулся, и как поплавок огромной удочки ушел под воду. «Во дает!» — прокомментировал поведение буя атаман. «Уже неделю на привязи сидит, а силы в нем еще ого-го! Здорово, Володя!» И он протянул мне руку с таким видом, как будто мы с ним расстались не два года назад, а вчера. «Мы его за хвост привязали и не кормим!» «Думали, маленько поутихнет!» А он всё такой же злой. Наверное, всё-таки умудряется киту ловить. Сейчас как раз ход начинается. Боюсь, плыв. И я наконец понял, о ком идёт речь. Рядом показалась спина огромной белухи. Восемь штук уже поймали, продолжал бригадир. Из Владивостока на них заказ пришёл. Военные над ними опыт и ставят. Каждый день Вертолет сюда гоняют. По одной белухе перевозят, в огромной ванне. Они у нас, кроме вот этого. И он кинул на буй. В заливчике сидят, сеткой от моря отгорожены. Мы их каждый день рыбой кормим. Не знаешь, зачем они воякам? Я не знаю. Но большие деньги за каждого зверя платят. Вот мы и подрядились. Неводом их ловить. А ты откуда? С очкалого? С очкалого? Как там Яша, комендант острова? А ведь он вот на этом самом месте когда-то белух тоже ловил, то есть не сам, конечно, а в колхозе, как их тогда называли «национальный колхоз». И ловили, и сало топили, и на Байдукове, и на Чкалове, и на Петровской косе, и по всему Охотскому побережью когда-то такие колхозы стояли. Вон сколько зверя и рыбы было! А теперь ещё только мы и ловим. Дай то план дали, курам на смех. Восемь военным, четыре на звероферму, нора кормить. Разве это промысел? "Но ишь, а ты куда?" спросил атаман. "Хочу добраться до Стасиева. Там мне с неделю поработать надо, жаворонков пострелять. Бригадир знал меня давно и не удивился что я целую неделю буду охотиться на такую мелочь. Ну, а кто же тебе повезет? Да вот посижу на берегу, и я кивну на шестеренку, подожду. Может, какая попутка, лодка пойдет. Этакий месяц прождать можно. Давай я тебя подброшу, все равно сегодня не водить не будем. Мы погрузились в лодку, и прогресс двинулся в сторону Стасева. Лодка проходила мимо высокого, каменистого, заросшего травой острова. Над его крутыми скалистыми берегами кружили стрижи. Знаешь, как этот остров называется? спросил меня бригадир. Я сказал, что знаю. Правильно, Коврижка. А по картам остров Белякова, а до 1936 года ещё как-то назывался, по-моему, Кетморстос. «Да ты у Яши спроси. Его, кстати, вот на этой ковришке лет пять назад в кино снимали». И Зверобой рассказал мне еще один эпизод из жизни хозяина острова. В стародавние времена мифки ежегодно устраивали медвежий праздник. Они покупали у нанайцев или эвенов зверя, держали его в неволе и досыто кормили. Осенью устраивали особое действо — Во время которого восхваляли медведи их предка и родственника, просили у него удачи на охоте и отсылали его к богам, убивая стрелой из лука. После этого звери съеживали, варили и съедали, как бы всем родом причащаясь к телу предка. Московские киношники, прослушав об этом обряде, очень захотели снять фильм из жизни нивхов. И обязательно медвежий праздник. Они приехали в низовья Амура, набрали по поселкам массовку, причем вместе с Нивхами попались якуты, нанайцы, ульчи, двое татар, кореец и даже один туркмен. Где-то в Зверинце документалисты взяли на прокат за приличную сумму медведя. Все было готово для праздника, и остров Ковришко живописно возвышающиеся над волнами и массовка и медведь мне было только старейшины знатока обрядов режиссёр уже хотел было лететь в хабаровск за консультантом но кто-то из массовки вспомнил что живущий на соседнем острове яша сам в детстве принимал участие в медвежьем празднике и наверняка знает что надо делать яшу срочно доставили на кавриску Его для большей экзотики обредили в перья, обглоданные кости, бусы из медвежьих когтей и клыков, дали в руки реквизит, большой бубен, а для раскованности налили стакан водки. И бывший пулеметчик, бывший водитель танка, бывший директор магазина и бывший строитель коммунизма на отдельно взятом острове. Будучи безобразно пьяным, беспорядочно ударяя в бубин, затянул песню, слышанную им в молодости в манжурском публичном доме. По замыслу режиссёра, в кульминационных кадрах, переодетый в шамана Яша, должен был взять лук, наложить стрелу, прицелиться и выстрелить якобы в медведя. А дальше после затемнения, по сценарию шли кадры нивского карнавала вокруг убитого зверя медвежью шкуру на этот случай режиссёр припас заранее но я же нарушил все творческие планы режиссёра он нетрезвый совершенно не умея пользоваться спортивным луком который протянул ему помреж очень ловко расстрелял несчастного козённого медведя из заранее припасённой двустволки Московские кинематографисты, они мелели. Зато мостовка быстро сообразила, что делать дальше. И уже через час освежёванный зверь жарился на огромном костре. 2 дня режиссёр, оператор помриж и остальные москвичи, а также Яша и вся мосовка, пьянствовали на острове, причищая столичной водкой и медвежьим мясом. Протрезвевший в Москве режиссер вырезал из картины «Расстрел медведя» как слишком натуралистическую сцену, а маньчжурскую песню заменил траурным маршем Шопена, но пляшущего с бубном Яшу оставил. Мы добрались до Стасьева. С десяток черных домов выстроились корявой шеренгой вдоль берега залива. Все строения для пущей экономии тепла были были обиты толью, как и мое жилище на Чкалове. От этого весь поселок очень походил на зону. В огородах росли чахлые акустики, никогда не плодоносящие смородины, и без хлорофильные побеги картошки. Единственная улица упиралась в площадь, которую окружали склад, магазин, его легко было определить по лежащим на задворках кучам пустых бутылок и штабелю деревянных ящиков, клуб, в котором не стихал стук бильярдных шаров в бане, сельсовет и почта симпатичной заведующей Митиской. Однообразие жизни в этом населённом пункте скрашивали периодические приливы, доходившие до самых домов. Неугомонный нрав председателя сельсовета, я с ним быстро познакомился, который ласково звал своих подопечных менингитными и разъезжал по населённому пункту размером чуть больше гектара на безжалостном тарахтящем мотоцикле ежемесячный завоз водки, большой праздник, еженедельный прилёт вертолёта с почтой просто праздник, ежегодное прибавление в семействе электромантёра нейтральное событие. Осенняя Путина всенародное сезонное явление. В последнем случае из города по раскисшие дожди, построенные ещё яшей лиственничной лежнёвке, приезжали на машины проконьеры, милиции и рыбинспекции. Первые ловили рыбу, остальные их, но все привозили водку, которая частично растворялась и в желудках стасивцев. Пожив несколько дней в этом национальном посёлке, я искал там хоть что-нибудь этнографическое: лодку, сеть, гарпун, нарты, одежду или украшения, хоть какие-то следы культуры древнего приморского народа. Но ничего не было. Все этнографические экспонаты давно находились в музеях Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Николаевска. Русский председатель правления, однажды услышав мои стенания, сказал: "На окраине села Нивы живёт. Он недавно нож отковал, говорит, что по старинным образцам. Хочешь посмотреть? Мне с ним надо кое о чём поталковать, а ты нож поглядишь, а заодно посмотришь, как они здесь живут". Мы вошли в сумрачное осеннее крайнего дома. В углу, на крюке, висела полтуши колуги. Отсутствие в стасиве постоянного электричества, а значит и холодильников, превращало всякую свежую рыбу уж через сутки в собачий и свиной корм. Председатель и я, миновав полутёмную прихожую, полную висящих на стене телегреек, рыжих, клёнчатых рыболовецких костюмов и стоящих резиновых сапог, вошли в небольшую кухню. Петя, ты дома? Громко спросил председатель: "Дома?" Ответил голос из комнаты: "Заходи". Мы вошли в комнату. Интерьер её был скромным. Под низким чёрным потолком отслаивались куски штукатурки. На вревеньчатых стенах топорщились боскоты обоев. На полу, уже навешанного какой-то тряпкой окна, на длинных тонких ножках стоял цветной телевизор и показывал программу время. В другом конце комнаты стояла кровать, под которой была насыпана куча картошки. На панцерной сетке лежал мужчина в телогрейке, шапке ушанке и охотничьих сапогах с раскатанными, поднятыми до бёдер голенищами. Мужчина курил и смотрел телевизор. Председатель поговорил с горизонтально расположенным Петей о приливе и завтрашней рыбалки. Вот Володик, кстати, хотел посмотреть, какие ты ножи делаешь. Всё пристаёт ко мне. Хочу он посмотреть настоящий нивский нож, покажи. Петя нехотя встал с кровати, вышел в сени и принёс оттуда нож в ножнах из нерпичей шкуры. Он и вправду был хорош, из отличной стали, зеркально отшлифованный, нали диванный с красивым узором ручки точная копия американской модели Скиннер фотография которой была в прошлогоднем журнале охоты вот так они здесь и живут выйдя на улицу сказал мне председатель а ты говоришь этнографии испортил их белый человек им теперь только водка да телевизор нужны а когда водки много то и телевизора не надо. Петя, он хоть что-то делает. Но, пожалуй, таких нивхов, которые старинные ремесла знали, здесь не осталось. Об обычаях вообще не говорю. Русские пришли, и все исчезло. Им ведь и зарплату сейчас платят только за то, что они геляки. И рыбу красную дают ловить, и нерп убить, а русским которые здесь же родились, не дают нации не вышли. Они в хиры бы ловят и русским на водку меняют. Вот тебе и этнография. Темнело. Сизигиный прилив подошёл к самому посёлку. Невидимые дикие утки крякали прямо из кустов смородины. Председатель вскочил с седла своего мотоцикла и умчался к недалёкому сельсовету. В полночь, по обычаю почти всех небольших автономных дальневосточных поселков, стих дизель местной электростанции. После минуты кромешной тьмы повсюду в окнах стали зажигаться уютные огни керосиновых ламп. К отделению связи с банками беловатой браги подтянулись поклонники почтальонши. В клубе бильярдные шары оборудовались продолжали трещать при свечах в зали возычно закричала гагара кто-то ещё не усплённый телевизором вышел на улицу и включив транзистор быстро поймал голос Америки ночным патрулём прогрохотал на своём мотоцикле неугомонный председатель обрызгивая жёлтым светом фары редких обывателей жмущихся к чёрным домам Над островом Чкалов дрожало зарево, освещая снизу тугие нагровые завитки дыма. Там городские браконьеры с пьяну зажгли кедровый сладник. Через неделю я на очередной попутной лодке выбирался из залива. Когда она проходила мимо Чкалова... Я увидел чёрные, обугленные, лишённые хвои и просвечивающие насквозь кусты кедрового сланника. Сгорел и весь шиповник. И поэтому, когда мы пристали у Яшинного дома, я хотел проститься с хозяином. Оказалось, что остров больше не благоухал сосновой смолой и розами. Сладкий запах пожарища стелился над землёй смешиваясь с вечным морским и йодистым ароматом. Лишь поморники всё так же гоняли крачек над почерневшим островом. Дом Яши был закрыт. Голодные собаки сидели под стеной сарая и смотрели на висящую юколу. Через час мы проходили мимо байдукова, мимо становища зверябоев, мимо ныряющего в ана волнах оранжевого поплавка мимо огромной лежащей на самом берегу шестерёнки, на которой попрежнему сидели нивхи, высматривая долгожданный катер. Среди них я увидел и Яшу и помахал ему рукой, но он не заметил меня. Вместе с другими стариками он вглядывался в устье Амура.